что прошедшая или будущая вещь находится на лицо и смотрит на нее, как на существующую в настоящее время, или же потому, что он воображает что-либо, исключающее существование тех вещей, которые заставляли его сомневаться. Ибо хотя мы и никогда не можем знать о бесходе единичных вещей, однако может случиться, что мы – Не сомневаемся в их исходе, так как не сомневаться в вещи и знать о ней – две вещи разные. Смотрите с Холли к теореме 49-й, часть 2. Поэтому может случиться, что вследствие образа прошедшей или будущей вещи мы подвергаемся такому же аффекту удовольствия или неудовольствия, как и вследствие образа вещи настоящей. Как мы показали это в теореме 18, которая смотри вместе с ее второй схолией. 16. Наслаждение есть удовольствие, сопровождаемое идеей прошедшей вещи, случившейся сверх ожидания. 17. Подавленность есть неудовольствие, сопровождаемое идеей прошедшей вещи, случившейся сверх ожидания. 18. -е. Сострадание есть неудовольствие, сопровождаемое идеей зла, приключившегося с другим, кого мы воображаем в себе подобным. Смотрите с Холио к теореме 22 и с Холию к теореме 27. Объяснение. Между состраданием и сочувствием нет, кажется, никакого различия, кроме разве того только что сострадание относится к отдельным случаям эффекта, а сочувствие к постоянному расположению к нему. 19. Благорасположение есть любовь к кому-либо, кто сделал добро другому. 20. Негодование есть ненависть к кому-либо, кто сделал зло другому. Объяснение. Я знаю, что эти названия в обыкновенном словопотреблении обозначают нечто другое. Но моя цель – объяснять не значение слов, а сущность вещей и обозначать их названиями, обыкновенное значение которых не расходилось бы совершенно с тем, которое я хочу предать им. Пусть это и будет замечено раз навсегда. Смотрите о причине этих эффектов, теореме 27 из холли к теореме 22 21. превозношение состоит в том что ставят кого-либо вследствие любви выше чем следует 22 презрение состоит в том что ставит кого-либо вследствие ненависти ниже чем следует Объяснение. таким образом превозношение есть действие или свойство любви, презрение ненависти. Поэтому превозношение можно определить также как любовь, поскольку она действует на человека таким образом, что он ставит любимый предмет выше, чем следует. И наоборот, презрение, как ненависть, поскольку он действует на человека таким образом, что он ставит его, кого он ненавидит,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 Объяснение «Зависти обыкновенно противополагается сочувствию, которое поэтому противообыкновенного значения этого слова можно определить так. 24. Сочувствие есть любовь, поскольку она действует на человека таким образом, что он чувствует удовольствие при виде чужого счастья, и наоборот, неудовольствие при виде его несчастья. Объяснение «О зависти смотрите с Холлию» к теореме 24-й с Холлик, к теореме 32 Таковы аффекты удовольствия и неудовольствия, сопровождаемые как причиной непосредственной или косвенной